Аризона. Шоссе Ай-Тен-И. -E, 22 августа 2003 года. 6.46. Откидная кровать в трейлере жестковатая. Впрочем, такую я и люблю. И, разумеется, одна. Вторую туда физически не впихнуть. Руиз не по тем делам, я тем более. Что не мешало вечером обменяться парой далеких от толерантности шуточек. Ничего, на полуторном ложе разместились и выспались нормально Ему привычно, а мне со школьных лет случалось вписываться на ночь где угодно и как угодно. Это только в последние годы, перейдя в Атриум с командировками по Германии и Америке, я чуток приподнялся и заимел постоянный угол. Купили трешку на пару со старшей сестрой. Мне кабинет, Ольке спальня и детская. Валентин, который Олькин муж. Второй год грозится откупить мою часть жилплощади и выставить вон. Вот только собрать хотя бы треть цены квартиры никак не может. Короткий визит в разведанные еще вчера кустики, холодный душ, разогретая запеканка с тунцом и рагу из неподдающихся идентификации овощей. Затем кружка кофе уруиса и стакан кефира у меня. И бодрый потомок армейского Виллиса, расцветки Марсианская пустыня, выруливает из-за кутка неподалеку от живописных утесов Пикачо и продолжает путь.